Глава шестнадцатая. В клинике я была несчастна, омерзительно несчастна. Я исповедовалась всем, кто готов был слушать: портнихи, доктору, адвокату, лучшей подруге, всему Парижу. Я действительно полагала, что весь Париж жалится на домной, что он защитит меня, умерит мою любовную печаль. Я была молода и наивна. Сегодня я понимаю, что имел в виду Наполеон, говоря: «Единственное средство от любовных страданий — бегство». До этого я додумалась сама. Один из друзей дал мне ключ от своей холостяцкой квартиры, чтобы я могла пойти туда и выплакаться в сласть. Я нелюбима. Я отвергнута. У меня еще хватало сил, чтобы не рыдать на глазах у прислуги или тех, кого радовало мое смятение. Когда я не выдерживала, я уединялась в этой квартире. Едва переступив порог, я начинала плакать на взрыд. После чего раздевалась и продолжала рыдать, пока не приходило время возвращаться к себе, где я все еще должна была выполнять обязанности хозяйки дома. Мое несчастье не давало мне ни мгновения передышки. Тони отдали адрес клиники в Швейцарии, где я могла бы пройти курс лечения, чтобы восстановить сон. Вскоре меня туда отвезли. Клиника в Берне напоминала тюрьму. пустая комната, только кровать, никакого стола и ночные прогулки, чтобы утомить больных. Если мне не удавалось расслабиться среди ночи в комнату уваливались две огромные людоедки и крепко держа меня за руки, заставляли мерить шагами аллей парка. Я решила в свою очередь вымотать их, ведь я научилась ходить в пустыне. Изнемогая от усталости, они отводили меня в палату. Советую разбудить их, если мне захочется еще прогуляться по парку. Я вытягивалась на кровати, чтобы чуть-чуть отдохнуть, а потом кричала им, что хочу вернуться в парк. Я выучила наизусть каждый камешек в аллеях парка, рассказывала санитаркам о деревьях и обо всех своих путешествиях. Почему бы нам не выйти в город, чтобы немного сменить обстановку? предложила я им. В семь часов утра они запросили пощады. На следующий день ко мне приставили другую женщину и каринастого мужчину. Эти оказались неутомимыми. Через три недели неимоверных усилий я спала все так же плохо. Однажды мой муж приехал в час обеда. Его проводили в столовую, где каждому столику был присвоен номер. У меня не хватало сил даже съесть поданную мне картошку. Знакомый чуть резкий голос окликнул меня. «Кансуэлла?» Вот уже три недели он не вспоминал обо мне. Или же мне не передавали его писем. Вся накопившаяся злоба внезапно прилила к моему сердцу. Он положил руку мне на плечо. «Мне сказали седьмой номер. Извините, я вас не узнал». «Что тебе надо?» Я была бледная и худая. Он обнял меня. «Поехали сейчас же. Я увезу тебя подальше отсюда». «Меня убивают». Я много раз писала тебе, я умоляла тебя приехать немедленно, а ты ни разу мне не ответил. Я расплакалась в его объятиях. Медсестры вытолкнули нас в гостиную. Скажи мне, что ты хорошо себя чувствуешь, прошептал он мне на ухо. Я попрошу, чтобы тебя одели. Носа нятарка уже вырвала меня из его объятий, говоря, что пора принимать душ. Больше я не видела Тонью. не писала ему. Я потеряла последнюю надежду вырваться из этого ада. Его появление было как сон. Я стала даже сомневаться, что он приезжал. Мне хотелось есть, очень хотелось есть. Запах еды долетал до меня издалека, из другого здания, через окно. Я начала воровать хлебные корки из соседней комнаты, где жил человек, страдавший базедовой болезнью. Он ничего не ел. Я собрала последние силы и, благодаря священнику, приходившему каждую субботу исповедовать больных, смогла послать длинную телеграмму подруги в Париж, описывая свое плачевное положение. Мой муж был чрезвычайно занят в кино. Он писал диалоги для фильма «Анн-Мари». Моей подруге с трудом удалось прорваться к нему в съемочный павильон в одном из парижских пригородов. Она заорала на Тонио. «Консуэлла приходится воровать хлеб, чтобы выжить. Если вы слишком заняты, чтобы ехать за ней, то поеду я». Муж знал, что мне запретили переписку. Он рассказал об этом своим товарищам. «Какой прекрасный сюжет для фильма», — сказали они. «Но, Сент-Экс, ваша жена может умереть». Как объяснил Тонью, доктор убедил его, что я на правильном пути и готова пройти эффективный курс лечения. Поэтому он не должен все портить и писать мне. Актеры и режиссер запротестовали и убедили его, что страхи, которые я пережила во время его аварии в Ливии, кого угодно могут свести с ума. Его посадили в поезд, идущий в Швейцарию, и он снова оказался в клинике. Первое, что он продемонстрировал мне, два билета до Парижа. Я не понимала, я плохо слышала, ему пришлось повторять все по несколько раз. Он плакал, как ребенок, просил прощения. Я потеряла 15 килограммов, и ему пришлось подвязать шнурком юбку, которая не держалась у меня на талии. Три дня мы провели в гостинице в Берне. Тони упоял меня молоком, кормил, угощал арахисом, к которому я едва притронулась. В поезде, уносящем нас в Париж, он упрекал меня, что я не рассказала ему толком про драконовские методы, применяемые в клинике, и клялся, что ни о чем подобном не подозревал. Я чувствовала себя недостаточно хорошо, чтобы вернуться в Париж, окунуться в бурную жизнь Тонио. Я сказала, что хочу пожить в Сальвадоре, пока юбка не перестанет спадать с меня. Я поеду за тобой на край света, поклялся он мне. Так далеко ехать не пришлось. Мы остановились в Тононле-Бен, потому что там у Тонио был знакомый врач, который мог поправить мое здоровье. Парижские друзья, женщины, киношники заявили, что это недопустимо. Как Тонио может быть моей сиделкой? Однажды я наткнулась на черновик письма, где он объяснял одной из своих муз, что она, конечно, красивая, но воспринимает все неверно, что он не проводит все дни на пролету постели жены, ухаживая за ней, как старая нянюшка, что он продолжает писать и, написав страницу, читает жене. Это дает ей силы пообедать вместе с ним, а ему снова сесть за работу. Вокруг Танона оказалось много мест, где можно было наблюдать блуждающие огоньки. Это стало любимым развлечением Тоню. Он постоянно ходил на них смотреть. Он верил в чудеса и ночью на пролет вместе с провизором, жившим в нашей гостинице, следил за этими огоньками, мерцающими над землей. Я понемногу возвращалась к жизни, и мне снова захотелось смеяться вместе с ним. Когда он решил, что я окончательно выздоровела, он отвез меня в Париж, в гостиницу у Лютцесе. Я не могла скрыть своей тоски, снова оказавшись в этом отеле наедине со своими воспоминаниями. Мы так и будем жить в гостинице? – спросила я. Он велел мне никуда не отлучаться до вечера. Я благоразумно повиновалась, радуясь дням озаренным любовью. Я чувствовала, что наступает новая эпоха. На парижской роскоши, шелках, мягких креслах, бокалах из хрусталя боккара, дорогих духах и утонченных салонах лежала печать вырождения. Во всем словно затаилась смерть. Позднее жизнь подтвердила мою правоту. Женщины, устраивавшие у себя опиумные курьельни и культивировавшие дольче фаньенте, выглядели непотребно. Я знала, что Тонио не похож на окружавших его людей. Я отдавала себе отчет в том, что не гожусь на роль жены модного писателя. Необходимость делить с кем-то наше веселье и нашу жизнь казалась мне катастрофой. Я хотела быть рядом со своим мужем, как суровый часовой, ревную ко всем, кто покушался на его силу, на его неуязвимость. Я интуитивно чувствовала, что он обречен на смерть, но мне хотелось, чтобы он без чьей-либо помощи встретил свой конец, тот, что привел бы его к Богу. И вот я, как обычно, ждала его, но на этот раз меня поддерживало сознание, что отношения наши восстановлены. Тонио вернулся часов в пять и протянул мне бумагу. Вот тебе подарок. Я взяла ее и прочитала. Это оказался договор на двухэтажную квартиру под крышей на площади Вобан. Я посмотрела на план: два балкона, десять комнат. Для меня это было слишком. Я расплакалась, но мне хотелось немедленно переехать туда. Тонио интересовался каждой занавеской, каждой мелочью интерьера. Какого цвета стены я предпочитаю? Цвета воды в ванне, ответил я ему. Он вызвал друзей-художников, чтобы подобрать точный оттенок. Только Марселию Дюшану в один хмурый пасмурный день удалось раскрыть секрет этого цвета. Это было наше первое настоящее жилье со времени свадьбы. Друзья наверстывали упущенное, двери были распахнуты для всех, мужчины говорили русскому дворецкому Борису: "Я без приглашения, я друг мадам". А каждая женщина заявляла: "Я не приглашена, но я хорошо знаю месье". Борис кормил всю честную компанию борщом. Тонио стал меньше летать, но его любовь к авиации только возросла. Великодушный и неразумный по натуре, он тащил в дом всех друзей, встреченных на бульварах и в кафе. Потом эти друзья приходили в гости чаще, чем ему бы хотелось. Он мечтал, сидя на балконе и созерцая купол дома инвалидов, а Парижская международная выставка щедро разбрызгивала вокруг шум и свет. Между тем наша личная жизнь сходила на нет. Слишком много народу постоянно толклось в доме. Я не вполне еще восстановилась после пребывания в Берне. Ночами я бродила по длинным коридорам, мечтая о какой-нибудь деревеньке на африканском побережье, где бы мы с Тонио могли жить спокойно, и нас разлучали бы только его рукописи. Вечера, заполненные звуками гитары, тоже таили в себе множество ловушек. Лиц Пикассо, Макса Эрнста, Дюшана, сюрреалистов, писателей, художников или киношников было недостаточно, чтобы успокоить меня. Мне не хватало тихих вечеров вдвоем. Тонио понимал это и предложил совершить путешествие на нашем самолете Симун по Средиземному морю. В Марокко французские войска в сопровождении барабанов, горнов и пестро одетых всадников на арабских скакунах прощались с Леутеем. Это была наша первая посадка. Мы заняли место среди друзей военных, одетых в черные, голубые, ярко-красные и белые плащи, расшитые золотыми галунами. Яркие цвета были выразительны, как музыка. Растянувшиеся на километры туземные войска в белых накрахмаленных плащах, словно иеней покрывали землю. Полковник, смахивавший в своем роскошном мундире на попугая, дружески расцеловал моего мужа в обе щеки. «Вы мой пленник, и ваша молодая жена тоже», — сказал он. Я знаю, что вы совершаете турне с публичными лекциями, поэтому должен принять вас, а это значит, что вам придется ехать со мной. Я лечу в Каир. После обеда муж неожиданно решил расстаться со мной. Путешествие, объяснил он, будет слишком длинным, слишком утомительным. А ему нужно встретиться со старыми друзьями Скасабланки. Самолет из Скасабланки в Афины очень удобен и так далее. Короче, он назначил мне встречу в Афинах через две недели. Самолет взлетел над толпой, которая еще не до конца рассосалась, так быстро, что я не успела даже возразить. И осталась одна среди арабов и верблюдов. Ожидание началось. Как и было условлено, через две недели я села в самолет. В Афины я прилетела на коронацию короля Георга. Народ ликовал, муж читал лекцию в театре. Я села в первом ряду, пообещав ему снять шляпу, если он будет говорить слишком тихо, или надвинуть ее на глаза, если все пойдет хорошо. Действительно, когда Тонио выступал перед публикой, его голос становился тихим, застенчивым, глуховатым, и вот он начал спокойно, степенно, объясняя, что у него слабые голосовые связки, но он сделает все возможное, чтобы рассказать про свои полеты. На самом деле он говорил звонким голосом, как маленький мальчик, уверенно повторяющий заученный урок. Увидев эту уверенность у человека, у которого обычно руки дрожали на сцене, я упала в обморок. Его словно подменили. При помощи нюхательной соли меня привели в чувство. Я была очень смущена. Тонио продолжал свой рассказ, как ни в чем не бывало. Его ждал бешенный успех. На следующий день мы вылетели в Рим. Посол господин де Шамбрен отсоветовал Тониу читать лекцию, ссылаясь на сложную политическую обстановку. Мы обрадовались, что избежим посещения Дуччи и вернулись во Францию. Путешествие на Симуни было для меня увеселительным лишь наполовину. Но тем не менее оно вызвало ревность парижских подруг, считавших, что роль идеальной спутницы Тонио предназначена для них, а я совсем для нее не гожусь. Отдавал ли он себе в этом отчет? Он хотел, чтобы меня ценили по достоинству. Он рассказывал нашим друзьям на площади Вубан о буре, что настигла нас над Адриатикой, между Римом и Афинами, о том, как я от страха кусала платок и как в Риме заставила его механика надеть костюм и пойти посмотреть на папу. Во главе стола в нескольких метрах от мужа я продолжала председательствовать на ужинах среди незнакомых мне гостей. Дома я сдерживалась, но в гостях была невыносима. Ближе к полуночи Тонио обязательно приводил домой несколько красоток, чьи мужья снисходительно смотрели на их проделки. И все они оставались у нас до утра. Песни, карточные фокусы, истории о приключениях Тонио, которые я знала наизусть, возобновлялись каждый вечер. В час ночи Борис просил позволения удалиться. И я оставалась следить за тем, чтобы у всех была еда и питьё. Очень скоро я перестала снимать телефонную трубку. По утрам звонки не умолкали, и нам пришлось нанять секретаршу. Однако деньги подходили к концу. Самолет, квартира. К тому же Тонио бросил писать. Несмотря на это, у нас поселилась секретарша, демонстрировавшая бесконечную преданность своему патрону. Это была женщина не первой молодости, словно проглатившая аршин, но она исполняла тысячу поручений, даже то, о чем ее не просили. Она была как колокол, который звонит сам по себе. Она проявляла невероятную изобретательность, чтобы держать меня подальше от всех дел. Она решила, что мне не стоит знать, кто звонит моему мужу. Неожиданные посетители появлялись в самое дикое время, а секретарша говорила: «Мюсси назначил встречу». Мне оставалось только молчать. Тонио не находил времени, чтобы сходить со мной в цирк, который я обожала, или в кино. Я перестала понимать, что происходит вокруг. Иногда я спрашивала себя, пустят ли меня сегодня домой. Тонио уговаривал меня принимать приглашение и куда-нибудь уезжать на выходные. Так я и делала, скрепя сердце, убежденная, что в это время он прекрасно развлекается без меня на площади Вобан. Тщетно я искала причину отчуждения, которая возникла между нами, без ссор и видимых оснований. «У меня снова началась бессонница». Но для него мое терпение было безграничное, а все вокруг жаловались на мою раздражительность. Как вы можете жить с такой женщиной? Коварно спрашивали его друзья. Среди этих вечеров под гитару и карточных фокусов общими у нас были лишь денежные проблемы. Потому что это веселье стоило дорого: алкоголь, цветы, прислуга и так далее, и смех, который я выдавливал из себя, используя, видимо, тот резерв, что каждый хранит в себе для предсмертного часа. Муж спрашивал, почему я так бледная и не весела. Один из моих друзей, поэт, заявил ему однажды: «Каторжные работы и то легче того, что приходится выносить вашей жене». Вы развлекаетесь каждую ночь вот уже два месяца, вы ее попросту убиваете. Если вам нужна ее жизнь, так и скажите. Неужели вам это нравится? Дайте же ей наконец поспать. После этой сцены гитары на несколько дней исчезли, а Тонио никуда не выходил из дома. Он с головой ушел в самую черную работу в банковские счета. У нас не осталось ничего, он сделался нервным и раздражительным. Только с собакой он был ласков по-прежнему. Время от времени он заглядывал в мою комнату. К счастью, я снова занялась скульптурой. «Вы здесь, Консуэлла?» «Да, Тонио, я все еще здесь». Секретарша сломала палец, и мы получили небольшую передышку. Тонио был не очень здоров, но я ничего не могла для него сделать. Тонио готовил свой симун к перелету из Парижа в Тимбукту. Пари суар заказала ему репортаж. Ему выдали аванс за статьи, но долги сожирали все деньги. Он нервничал, почти не открывал рта, мерил шагами комнаты, проходя таким образом километры. Он размахивал руками, как огромная ветряная мельница. Хандрил. Наконец я решилась поговорить с ним. Безразличный вид, который он напустил на себя, едва я вошла, не сулил ничего хорошего. Ты моешься? Скажи мне, что тебя тревожит. Я от всего сердца хочу тебе помочь. Это не пустое любопытство, но я чувствую, что ты где-то далеко от меня. Сделай одолжение и поделись со мной своими заботами. Вот уже две недели я бегаю по всему Парижу в поисках денег для перелета. Бензин и страховка стоят больше шестидесяти тысяч франков. Нам едва хватает на хозяйство, а еще надо платить за квартиру, секретарши, прислуги, которым я уже задолжал. Он никогда не делился со мной своими денежными проблемами. Мне казалось, что Парижоар может выдать тебе эти деньги в качестве аванса, разве нет? Они мне отказали. А твой издатель? Тоже его интересуют не мои полеты, а только мои книги. Это естественно. Позволь мне попробовать. Делай, что хочешь. Хмуро заключил он. Я знаю только то, что должен вылететь через десять дней. Я вышла в гостиную и попросила свою близкую подругу Сюзанну Верт помочь мне. От Пруво главного редактора Париж-Суар я вышла не только с отказом, но и к тому же напуганная. Пруво жаловался, что мой муж не выполнил своих обязательств перед газетой. Я часок передохнула у Сюзанны на улице Ассас и, черпая мужество в своей любви к Тонио, отправилась к его издателю. Он тотчас же принял меня, держался очень любезно, но объяснил, что денежные проблемы его не касаются. Мне надо переговорить с его братом. Я знаю, что вы выдали Тонио некоторую сумму в счет его будущих книг. Я хочу быть честным с вами. Одна кинокомпания хочет купить за 500 тысяч франков сценарий Тонио под названием "Игорь". Потом он собирается переделать его в книгу. Скорее всего, это будет роман. Вы прекрасно знаете, что после двух фильмов он и слышать больше не хочет о кино. Так как ваш брат связан с кинематографом, он сможет заняться этим делом лучше меня. «Тонио поручил мне заключить контракт, неважно на какую сумму, потому что сейчас ему необходимо шестьдесят тысяч на перелет. Что делать? Пусть Тонио зайдет ко мне. Я дам ему денег». Я бросилась ему на шею и расцеловала, и побежала проделать то же самое с Тонио, но не встретила теплого приема, на который рассчитывала. «Наверное, вы ошиблись». «Нет, Сюзанна может подтвердить». «Это правда». Он даже не поблагодарил меня, отправившись за чеком. После аварии в ливийской пустыне у него побаливала печень. Он плохо спал. Подруга, которая в тот период была моим доверенным лицом, подарила мне кровать, чтобы я могла спать в другой комнате, на другом этаже. Кровать была слишком огромной для нашей спальни. Она же подала идею о второй телефонной линии, чтобы меня меньше беспокоили. Приближалось Рождество. Я подумала, что поездка к матери немного успокоит моего мужа. Его сестра настаивал, чтобы я привезла Тонио в Агей отпраздновать годовщину его спасения в ливийской пустыне. Тонио приказал мне собирать чемоданы. Это было двадцать второго декабря. Вечером он довез меня до поезда. Дела удерживали его в Париже, к тому же Симун стоял на ремонте. Он обещал присоединиться ко мне на следующий день. Я приехала в дом, где ждали не меня, а его. К этому я уже привыкла, но впервые с трудом вытерпела. Я сообщила его матери и сестре. «Я вместо Тонио. Он не приедет. Он обещал приехать, но я была уверена, что он не сдержит обещания. То, как он пил, как разговаривал со мной. Не знаю, что случилось, он изменился, вот и все. Я устала, мне очень жаль. Он заставил меня приехать». Примите меня, но, поверьте, я очень несчастна. — Да нет же, Консуэлла, он приедет завтра, вот увидите. А пока отдохните, — посоветовала мне свекровь. Рождество! В замке праздник. Всех ребятишек из деревни пригласили прийти за подарками. Все пели и смеялись. Дети нарядились ангелами, фаршированные индейки источали аромат золотистых каштанов, и все радовались в предвкушении полуночи. Тониу все еще не было. Телефон зазвонил за несколько минут до торжественного боя часов. Он позвал к телефону мать. Едва перебросившись с ней несколькими словами, попросил передать трубку мне. Я отказалась. Скажите, что он должен быть здесь в полночь, он обещал. Но ему нужна ваша помощь, он зовет вас в Париж. Если бы я была замужем за таким человеком, я бы последовала за ним на край света, сказала его мать. Она победила. Уже слишком поздно, уступила я. Я не могу вернуться в Париж среди ночи совсем одна. Впервые я попросила, чтобы меня проводили. Конечно, выезжаем сразу после полуночи. Подвела итог его сестра. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В Солье в Бургундии наша машина столкнулась с другим автомобилем. К счастью, за рулем была не я. Моя заловка оказалась в больнице, когда Тонио приехал за мной. Веселое Рождество. Мы боялись, что она останется обезображенной на всю жизнь. Мы привезли ее в Париж, я устроила ее в своей спальне, а сама перебралась в гостиную. Она улыбалась моему мужу, вся голова у нее была в бинтах. Но врачи успокоили нас, хирургического вмешательства не понадобится. Они пообещали, что отдых приведёт всё в норму, и её лицо станет прежним. Я нежно ухаживала за ней, окружила её всякими безделушками, отдала ей своё радио. Тонио часами сидело у её изголовья. Странно, но она просила меня выйти из комнаты, когда к ней приходила Эя или Тонио. Они втроем проводили долгие часы в моей спальне. Когда я появлялась, они замолкали. Однажды я зашла спросить у своей заловки, что она хочет на обед. Я была сама любезность и сказала им, смеясь, «У вас вид заговорщиков. О чем вы тут шепчетесь?» Они уставились на меня с отсутствующим видом. Я боялась входить в свою собственную комнату. Но Диди выздоравливала. Она начала смеяться и... У нее постоянно работало радио. Я все еще не понимала, что происходит. Я охраняла сон Тонио, так как до его полета в Тимбукту оставалось всего несколько дней, и однако же его посиделки с сестрой продолжались далеко за полночь. Я чувствовала, что в собственном доме меня окружают сплошные ловушки. Тонио казался мне похожим на актера, который не удосужился прочесть текст роли, а его вытолкнули на сцену играть бесконечную пьесу, где все, кроме него, выучили слова. И ему приходится импровизировать. Однажды поздно ночью я попросила Тонио зайти ко мне. С самого Рождества он не заходил в мою комнату. Я жила на верхнем этаже, поэтому прокричалась с лестницы. Тоню, принеси мне, пожалуйста, градусник. Кажется, у меня поднялась температура. Он пришел с колоды карт, которую теперь повсюду таскал с собой, для того чтобы сконцентрироваться или чтобы отсрочить ответ, если возникнут проблемы. Я крепко сжала его запястье, мои глаза были полны слез. «Давай закончим эту игру, Тонио. Все пошло наперекосяк, и ты прекрасно это знаешь». «Что?» — спросил он. И тем не менее в его голосе прозвучало желание услышать то, что я намереваюсь сказать. «Ты больше не любишь меня. Я тебе мешаю. Я мешаю твоей сестре. Ты избегаешь смотреть на меня. Даже за столом. Даже сейчас мое прикосновение тебе неприятно». Но я тебя не отпущу, тебе придется меня выслушать. У него в комнате зазвонил телефон. Тони у хотел вы свободиться. Ты и не пойдешь. Каждый вечер я слышу, как ты часами разговариваешь по телефону. Ты понижаешь голос, словно боишься быть услышанным, когда я захожу в кухню за стаканом молока перед сном. В этот момент зазвонил мой телефон. Было уже около четырех часов ночи. Я сняла трубку. Это была «Э», которая задала мне какой-то дурацкий вопрос и извинилась за поздний звонок. «Ну, она же знает, — сказала она, — что Тонио еще не спит». «Извини ты меня», — ответила я ей. «Я как раз с ним разговариваю». Тонио сидел на моей кровати, неподвижный и молчаливый. «Раз уж ты не хочешь говорить, — продолжала я, — придется мне». «Как прикажешь это понимать? Что меня преследуют даже ночью, если ваш телефон не отвечает?» Да, я ревную. Впрочем, у меня нет больше поводов для ревности, раз вы меня не любите. Сейчас вы меня ненавидите. Один Бог знает почему. Однако вы прекрасно знаете, что ничего ужасного, ничего плохого я вам не сделала. Может, именно это излит вас. Вы никогда мне не лгали. Даже сейчас, когда вы молчите как могила. Как бы мне хотелось знать, что творится у вас в голове. Я имею право знать. Я не желаю постоянно ощущать угрозу. Вы демонстрируете мне карточные фокусы, чтобы сбить меня с толку, но ваше лицо стало грустным. Я прекрасно знаю это выражение. Я не святая и не колдунья. Конечно, я для вас больше ничего не значу, потому что не могу облегчить ваши страдания своей любовью. Думаю, вы не можете ничего сделать, чтобы успокоить меня. Спите. Забудьте мой голос, если он вам так неприятен, но не забудьте того, что я хотела вам сказать. «Самые ужасные драмы – это драмы, полные загадок». Его телефон снова зазвонил. На этот раз я попросила его снять с трубку. Его издатель решил устроить вечеринку в честь выздоровления Диди. Там были Муран, Пурталес и много других писателей. Счастливая Диди не отходила от своего брата. А тот в свою очередь не отходил от Э, которая была прилесна и пока еще не показывала зубы. Около часа ночи я упрекнула мужа в том, что за весь вечер он ни разу не обратился ко мне. Он ответил: свою сестру я знаю уже тридцать пять лет, а вас только семь. Я почувствовала, что мой мир рушится. Я вынула из сумочки ключи от нашей квартиры и вручила их ему. Вот ключи. Я не желаю оставаться с мужем, который меня предал. Я произнесла это очень громко. Разговоры стихли. Все сочли, что я ужасная женщина. Мигера. Я чувствовала себя так, словно жизнь кончена. Хозяйка дома молча подала мне пальто. Мне казалось, что я лечу в пустоту. Очнулась я в больнице в Ажирар, в отделении, предназначенном для людей, найденных без документов. Меня подобрали ночью на тротуаре. Я проснулась от криков соседей по палате. Подняла голову. У одного живот был в спор от ножом, другая отчаянно жестикулировала, стоя на кровати, а две медсестры суетились вокруг, пока санитар обливал ее холодной водой. В конце концов ее утихомирили с помощью укола, и тут пришел мой черед. Спасибо, сказал ей им. Я прекрасно сплю. Еще в клинике в Берне я научилась, как надо вести себя с санитарами и как отказываться от их зверского лечения. Я сделала вид, что засыпаю. Моя хитрость удалась, и они перешли к следующей кровати. Я пыталась хоть что-то вспомнить. Я твердила себе: в Париже есть человек, который может меня забрать отсюда, мой муж. В конце концов с этой мыслью я заснула. Но очень скоро меня начала бить лихорадка. На следующий день появился санитар, представленный к нашей палате. Он сильно кашлял. Ангельским голосом я посоветовал ему принять пелюли. Они слишком дорогие, ответил он мне. Вот, возьмите мой жемчуг. В больнице ведь кольца не нужны. Я сняла кольцо и протянула ему. Если я могу что-то для вас сделать, говорите, только быстрее. Пока он пробовал жемчуг на зуб, проверяя, не фальшивый ли он, я вздохнула: «Ах, это слишком сложно, вы не сумеете». Всё равно скажите, мне нужно выбраться отсюда. У меня платье под рубашкой. Вот как? Вы можете ходить? Да, конечно, и даже бегать. Я на минуту оставлю открытой дверь в конце сада. Идите туда, не торопясь, не бегите. Если вас остановят, скажите, что пришли навестить больного. Таким образом я сбежала и вернулась домой на площадь Вобан. Униженная и отчаявшаяся, ведь меня хотели оставить в этой больнице. Идти мимо консьержей было мучительно. В вечернем платье с растрепанными волосами, дрожа от холода, потому что пальто я потеряла во время ночного обморока. Позже я узнала, что они были в курсе всего происходящего, как все консьержи в Париже, и даже одними из первых узнали о случившемся. Полицейские дважды приходили к нам убедиться, что мой муж не имеет ни малейшего желания забирать меня из больницы для нищих, но им не удалось ни увидеть Тонью, ни побеседовать с ним по телефону. Так они и не решили, что со мной делать. Дверь Тонио оставалась запертой, и только голос моей заловки сообщал им, что ее брат спит и что они отправят друга навестить больную. Полицейские вынуждены были обратиться к консьержке, которая пришла в больницу, пока я спала, чтобы опознать меня. Я вошла в свою комнату и обнаружила там спящую в одежде женщину. В четыре часа Тонио должен был уехать в Тулузу. Впервые я не собрала ему чемоданы. Эта мысль мешала мне уснуть, и я, наконец, встала, чтобы выполнить эту несложную обязанность, которую ни разу не пренебрегала.